Задним числом ему кажется, что он был частью дубовой рощи — Шестакович, Райкин, Мечик и так далее. Моя мать очень помолодела в связи с рождением внука, Поет ему советские песни, перепробовала все сто сортов кефира из нашего супермаркета «Гастронома», дружит с нашими знакомыми и презирает еврейских старух. То, что происходит у вас с Аней, довольно грустно, но, может быть, все это к лучшему. Неизвестно, как повернётся жизнь при новом руководстве».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 Почта далеко, отправление посылки занимает чуть ли не целый день. Почта здесь государственная, работает хуже в сто раз, чем наша, или точнее, ваша. Деньги все время куда-то уходят и так далее. Но тут я, получив ее недовольное письмо от испуга, купил долларов на четыреста. Куртки ей, и дочки, платья, сапоги. Когда покупаешь в спешке, все получается дорого. Заодно купил вам штаны и курточку, и еще какую-то мелочь. Во вторник поеду на почту заполнять бумаги. Объясни при случае Тамари, что я буду стараться посылать что-то хорошее, пусть не сердится. Все же я еще Донату помогаю, много ежу, много теряю по безалаберности и в результате свинства со стороны русских коллег. Но я буду стараться и вам вскоре пришлю что-нибудь стоящее. Пусть Тамара все же не забывает, что есть еще Анеля, Рома, Лева Станкевич, которому многим обязана мама и так далее, но, конечно, я очень виноват.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 Я в этом абсолютно уверен, ты действительно обладаешь качествами, очень здесь ценимыми, в отличие от пасмурного меня. Поверь, мы думаем о вас не реже, чем вы о нас. Мы не буржуи, много, очень много работаем, часто грустим, но что-то главное было сделано правильно. Скоро, не позже лето, у меня выйдет книжка в приличном издательстве. Может, я заработаю какие-то ощутимые деньги и так далее. Всех обнимаю, помнящий, любящий вас. С. Давлатов